Прачка, прачки. Одни из немногих женщин, допускаемых в особняк, прачки, составляют союз, который вынужден признавать даже господин Мурдью, поскольку никто другой не согласился бы выполнять их работу, опасаясь возмездия. Некоторые могут указать на то, что сам господин никак не может их бояться, а те люди, что боятся возмездия союза прачек, гораздо больше должны бояться возмездия господина. Но существует разница между последствиями неизвестного рода со стороны того, кого никогда не видел, и непосредственной угрозой, что твою голову окунут в кипящую воду и будут держать там, пока ты не умрешь. Последнее представляет собой несомненную реальность, в то время как первое всего лишь предположение. Благодаря этой разнице и процветает закрытый цех прачек.